Глава двадцать первая В спальне Соня упала без сил. Алкогольный туман развеялся, и девушка поняла, что она творила Ох, целоваться прилюдно с мужчиной в этом мире не просто неприлично, это разврат. Да еще наговорила Виконту разных глупостей. Впрочем, после ледяного приема в академии Соня сто раз пожалела, что попала в этот мир. Между тем в комнату прибежала камеристка. Она быстро помогла неразумной госпоже снять обувь и верхнюю одежду, закутала ее в капот и уложила в постель. «Отдыхайте, миледи, я разбужу вас ужину». Соня хотела что-то сказать, но стало уютно, тепло, лениво, и она погрузилась в сон. Во сне она увидела знакомый офис, коридоры, потолочные светильники, свою сменщицу и обоих начальников. Павел Александрович и Евгений Павлович сидели у стола в роскошном кабинете и подтягивали что-то из тяжелых хрустальных бокалов. «Выскользнула птичка», — сказал один, закусывая напиток орешком. «Погоди, еще вернется», — усмехнулся второй. «Думаешь, девочка кажется с характером?» «Да ладно, не знаю, кто открыл этот портал, но не думаю, что Софочке там понравится». Хмыкнул зам и плотоядно облизнулся. У Сони судорожно стукнуло сердце. «Даже если не понравится, как она вернется?» Павел Александрович разлил по бокалам янтарную жидкость и потянулся к шпажкам с нанизанным сыром. «А ты не чувствуешь? Помехи идут. Вчера даже техника сбоила». Тут мужчина в предвкушении потер ладони и добавил с хищной улыбкой. «Нашей крошке там очень не нравится». И как только она вернется, я сразу приглашу ее на обед с десертом. Мужчины дружно рассмеялись и чокнулись бокалами. Соня, похолодев, слушала, скажет ли что-нибудь еще. Но Павел Александрович лишь лениво попросил. Наиграешься, поделись. Девочка аппетитная, сил много. Неделю точно не выпущу. Хмыкнул Евгений, и сон смазался, сменившись серой мутью рассвета. Софья проснулась в холодном поту. Значит, ей не привиделось странное поведение девушек на корпоративе. Не зря она поторопилась уйти. Но, видимо, бежать было поздно. Ее приметили. Кто и почему спас ее, отправив в этот мир? Уже не важно. Важно другое. Возвращаться нельзя. неясно кем на самом деле являлись глава фирмы и его заместитель. Но точно не людьми. Не бывает у людей такого звериного взгляда, острейших белых клыков и потемневшей, как переспелый баклажан кожи. Выдохнув, девушка выбралась из постели, накинула теплый капот, ступила в комнатные туфли и подошла к окну. В этом мире ее не достанут, но чтобы остаться тут, нужно найти свое место, полюбить эти темные улицы, отсутствие удобств и людей, которые теперь будут рядом. Судорожные слёзы сами с собой собрались и потекли из глаз, тяжело падая на подоконник. Постояв, изрядно замёрзнув и устав, Соня вернулась в постель. С кухни потянуло дымом, забрякали вёдра и заслонки. Значит, можно ещё часок-другой поспать до прихода мэрии Лучше уж спать, чем рыдать на подоконнике. Служанка разбудила Софью, как обычно, около десяти часов. «Миледи, что с вами?» Всплеснула она руками, когда Соня подняла голову от подушки. Девушка схватилась за лицо и вздохнула. Ночные слезы оставили явные следы на лице. «Дурной сон приснился», — сказала она полуправду. «Подай воды умыться и кусок льда принеси». Камеристка убежала, а Соня медленно поднялась с постели и подошла к зеркалу. «Да уж, красавица!» Зато она на год вперед. Инженеры не плачут, они строят планы. Вот и она теперь будет строить план, как остаться в этом мире. К завтраку лицо удалось привести в порядок. Выбрав закрытое серое платье с темно-синей отделкой и белоснежным кружевным воротничком, Софья спустилась в столовую. Лорд Корнелиус уже накладывал себе в тарелку жареные колбаски, а леди Изабелла намазывала джемом тост. К удивлению Сони, За столом сидел Виконт Мэйфор. «Доброе утро», — слабо улыбнулась девушка. «Прошу меня простить за вчерашнее поведение. Боюсь, бренди во фляжке лорда Грая оказался слишком крепким». «Пустяки, моя дорогая», — сразу выдала ей индульгенцию леди Берли. «После такого приема в академии я бы не постеснялась выпить целый графин и устроить скандал». Софья покраснела. «Это моя вина, леди София», — махнул рукой королевский маг. «Я не подумал о том, что вы, юная леди, непривычная к столь крепким напиткам». Виконт промолчал, но смотрел на Соню без осуждения. «Скорее как на задачку, которую нужно решить. Ах да, у него ведь приказ короля удержать и намерянку здесь, жениться». Соня принялась наполнять свою тарелку, думая о том, что, пожалуй, заигралась в сказку. Этот мир казался ей сном, и она жила словно во сне. Надевала платье незнакомого кроя, отдавала распоряжение служанке, ездила на прогулку в экипаже, как в кино, и ни одну минуту не думала о том, что здесь придется прожить всю жизнь. «Софи, вы сейчас растерзаете этот ростбиф на волокна», — негромко сказала леди Изабелла, и Соня, вздрогнув, уставилась в свою тарелку. Она не съела ни кусочка, — зато растерзала ножом и вилкой кусок говядины, грибы и картофель в нечто неаппетитное. — Простите, леди Берли, — задумалась. Бледно улыбнулась девушка. — Я понимаю. — покивала головой тетушка короля. — Вы помните, что пригласили на чай сестер того милого мальчика, секретаря? — Да, помню. — Соня встрепенулась. Если она собралась здесь остаться, ей понадобится работа и образование для детей. «Лорд Корнелиус, вы не будете возражать, если я приму гостей в малой гостиной?» «Конечно нет, детка», — улыбнулся старый маг. «Распорядись насчет чая, я буду в лаборатории». «Вы нашли пропорции?» Софья вспомнила, что они подбирали соотношение серы и сока гивии для шин. «Почти. Нужно еще кое-что проверить и добавить, но в целом формула уже есть», — ответил лорд Грай. «Замечательно. Когда пройдут испытания, я хотела бы вам предложить еще кое-что. Тогда я в лабораторию прямо сейчас». Мак отложил салфетку и встал. Леди проводили его взглядами и вернулись к завтраку. «Когда ушла леди Изабелла, Соня не заметила». Просто опять задумалась и принялась рисовать кончиком вилки по джему на пудинге. «Леди София». Голос Виконта вывел ее из задумчивости. «Милорд». Девушка подняла голову и поняла, что они в столовой одни. «Прошу вас выслушать меня». Мэйфор выглядел мрачно задумчивым, но несердитым. «Говорите». Соня бросила взгляд на дверь и убедилась, что она приоткрыта. Скорее всего, за ней следит леди Изабелла, и, значит, ничего, кроме неприятного разговора, ей не угрожает. «Его Величество уже в курсе холодного приема в Академии». Софья вздрогнула и подняла на мужчину взгляд. «Профессор Шелдон вчера не пожалел сил на портал, явился во дворец и пожаловался Его Величеству на вашу грубость и неуважение к профессуре». Девушка нахмурилась, но молчала. Мэйфер мысленно ей поаплодировал. Начни она оправдываться, выглядела бы жалко. А так она просто внимательно слушала, не перебивая, и тем добавила себе очков в глазах Виконта. Его Величество желает видеть вас сегодня вечером на приеме во дворце.